Недоуменно пожал плечами Ринсвинд. Два цветок осторожно прикоснулся к стене. «Да она вся липкая». «Ну объяснил Свирс. «О боги! Настоящий пряничный домик! Ринсвинт, Настоящий!» Ринсвинд угрюмо кивнул. «Ага, кондитерская школа архитектуры», — подтвердил он. «Она так и не привелась». Он с подозрением посмотрел на дверной молоток из лакрицы.